Март 26. Да, да, да. Или окружающая среда преодолевается силой духа, или же дух преодолевается ею. Так и делим людей на победителей и побежденных, и не от нас, но от человека зависит быть либо флюгером для чужого ветра, либо скалой несломимой, гранитной и прочной, могущей стоять против буйного натиска стихи сопротивление в духе, и в духе победы, и поражение в духе. Внешне можно даже не пошевелить пальцем и все же остаться победителем мощным, но можно явить и множество внешних действий и все же оказаться побежденным. Значит, все заключается в состоянии духа, а не в том, что творится вовне. Оставьте мир внешний в покое, ибо довлее дневе злоба его, и будет давлеть всегда. Но состояние духа при этом важно необычайно. Какое оно? Так побежденный внешне, но внутренне сломленный победитель. Но победивший внешне, но сломившийся духом, понес поражение. И главная задача — это не сломиться духом. «Я победил мир» при внешней победе иван давно. мною. Так переносится в сферу духа борьба с жизнью. И в этой сфере владыка ее человек, но не то и не те, что находятся вне. Приходим к тому же. Не внешним волнам явлений принадлежит решающая роль, но сознанию, реагирующему на них под знаком победы или поражения, утверждаемых духом внутри».